Романтические приготовления закончились. Он поставил букет на стол, состроил рожу-зеркалу, которая отразила, как всегда, непонятное, и подумал рассеянно, как хорошо, что у него теперь совсем другая жизнь. В этой жизни ему принадлежит темпераментная первобытная женщина целиком, как только может принадлежать. Она хохочет, когда ей смешно, носит оранжевый дождевик и майку со слом и почти вытершейся Эйфелевой башней. Она очень правильно говорит, а целуется так, что при одном воспоминании у него Плетнева сводит затылок и еще что-то где-то сводит. Ее тело вылеплено и предназначено специально для него и для того, чтобы он делал с ним все, что заблагорассудится». В ней нет и не может быть никакой придуманной фарфоровой хрупкости, холодной стеклянной отполированности, и это не инструмент, предназначенный для работы соблазнения мужчин. Должно быть, потому что ей даже в голову не приходило его соблазнять, она соблазнила его так решительно и бесповоротно. Я ничего о ней не знаю. О ее работе, образе жизни, друзьях, Я знаю о ней все, как она дышит, двигается, смотрит, молчит, стонет, откидывает волосы, закрывает глаза. С той моей женой все было наоборот. Я знал абсолютно все, кроме одного — какая она сама. Никакая. Ее нет. Есть нечто искусственное, придуманное отчасти ею самой, отчасти ее матерью, продиктованное образом жизни, кругом знакомых, и необходимости все время совершенствовать инструмент, предназначенный для соблазнения. Почему я так испугался, когда все открылось? Чего я испугался? Не мог же я на самом деле думать, что она — моя, что принадлежит мне полностью и целиком, как только может принадлежать женщина. Зачем она мне? Нет, я всерьез любовался ею, и мне нравилось любоваться».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 — Алексей, не будь садистом, — негромко сказала теща. — Посмотри на нее, в каком она состоянии. Маринка обнимала его, слезы все катились, и, прижимая щекой к его льняной рубахе, думала с содроганием, что ничего не получится. Придется ночевать здесь. — Леш! — закричали из-за забора. «Леша! — Леша! — А! — заорал Плетнев в ответ. Маринка отшатнулась